Глава 17. Недавнее возбуждение схлынуло, накатила апатия, тело не слушалось, словно из него вытащили половину костей. До кореньяна пробила мелкая нервная дрожь, и он с ней никак не мог справиться, как не старался. Обещание наставника приободрило, но не сильно. Ренард выходил из каземата, с трудом переставляя ноги. Вот почему так. Вроде воздал по заслугам, совершил правое дело, избавил людей от закоренелого душегубца, но чувствовал себя, будто сам душегуб. «Не переживай, малой!» — заметил состояние отрока Безье и приобнял его за плечо. «Поначалу всегда так, потом привыкаешь. Ты просто представь, что бешеного волка убил или чужанина какого паскудного. Станет легче!» Ренард послушался. Представить несложно. Клоп был при жизни той еще тварью. Даже ругару, по сравнению с ним, казался домашним щенком. И действительно полегчало. Но больше сказалось дружеское участие гиганта и его успокаивающий тон. В любом случае, когда Декориньян поднялся по лестнице и вышел на улицу, он уже почти пришел в себя, а глоток морозного воздуха окончательно привел его в чувство. Наставник слов на ветер никогда не бросал, поэтому сразу потащил Ренарда за собой. Видимо, уже что-то придумал. Но Абезье увязался следом. Уж очень его интересовало, чем вся эта катавасия закончится. Единственное, бойцов своих отпустил отдыхать. На подходе к внутренней стене замка их нагнал патруль. Стражники заметили неположенное движение в темноте и спешили отловить нарушителей. Но, разглядев могучие фигуры рыцарей, тут же поменяли решение и проследовали мимо, словно так и задумывали. Связываться с Дидье, до да вдобавок и злым, дураков в замке не было. Куда они направлялись, Ренарду долго гадать не пришлось. Дидье зашагал напрямке к главной башне. Там взбежал на крыльцо и скрылся в высоких дверях. Ренард на секунду замешкался. Новобранцам вход сюда возбранялся но Безье подтолкнул его в спину и спокойно зашел следом. Спиральная лестница привела на третий этаж, где уже стоял Дидье и колотил кулаком в красивую резную дверь. — Кого еще принесло на ночь глядя? — возмутился кто-то с той стороны. Наставник счел недовольный рык приглашением, зашел сам и затащил все еще робеющего докриньяна. За ними просочился Безье, куда ж без него? «Ваш визит не мог подождать до завтра!» Комтур окинул незваных гостей хмурым взглядом и отхлебнул из высокого кубка, видимо, для успокоения нервов. Несмотря на поздний час, он и не думал ложиться, сидел в кресле с высокой спинкой и перебирал какие-то бумаги. Ренард с любопытством огляделся, постаравшись сделать это как можно незаметнее. В кованом тройном канделябре медленно оплывали толстые свечи, освещая беспорядок на рабочем столе. Оранжевые блики отражались на латунных ободках письменного набора, тяжелом пресс-папье, искусно отлитом в виде лежащего быка с крутыми рогами и эфесе полуторного меча в черных ножнах, наверняка из небесной стали. Стены украшали щиты с незнакомым гербом, шлемы с пышными султанами и оружие самого разнообразного назначения. В камине весело трещали березовые поленья, пламя дарило тепло и уют. Место над каминной полкой занимала карта Бельтерне, выполненная на редкость подробно. Похоже, здесь же Комтур и ночевал. В том алькове за плотными портьерами должна скрываться кровать. «Что-то еще стряслось?» Голос хозяина покоев оторвал Ренарда от наблюдений. «Ничего не стряслось», — поспешил успокоить Комтура дедье. «По делу пришли». «Тогда не тяни». «Храмовника надо поближе к Орли определить». «Это с чего это вдруг? Вроде у тебя раньше любимчиков не было». «И сейчас нет. Просто так надо. Кроме того, он лучший в выпуске, так что можно и поощрить. Заслужил». «В Орли, говоришь?» Комтур порылся на столе, достал один из листков, поднес его к свету. «Есть оттуда заявка». Прямо из орлинского комтурства, ближе некуда. Некоему Юдону нужен третий боец. Едва прозвучало имя, безескривился и пробормотал что-то неразборчивое, но отчетливо нелицеприятное. Комтур оторвал взгляд от бумаг и вопросительно посмотрел на него. Знаю я этого Юдона, редкий гаденыш, и триал подобрал себе подстать. Хапнет малой с ними горюшка. «Ну, вы уж выбирайте», — еще больше разозлился Комтур. «Вам или хороший триал, или поближе к Орли. Ничего другого я предложить не могу». «Я согласен», — воскликнул Ренард, шагнул вперед и протянул руку. «Тебе-то чего?» — не понял его жестикуляции Комтур. «Назначение», — немного смешавшись, пояснил Ренард. «Прямо сейчас и поеду». Лицо Комтура налилось краской гнева ноздри раздулись глаза забегали по столу в поисках чего нибудь тяжелого опытный безье покинул кабинет первым спасибо командир буду обязан крикнул дидье вытолкнул ренардо за порог и выскочил следом дверь с громким стуком захлопнулась и содрогнулась от удара пресс по пье предположил безье похоже на то кивнул старший наставник чего это он — поинтересовался Ренар. Глупых вопросов не задавай, поедет он. Иди отдыхай, торопыга, пока есть такая возможность. А поедешь, когда клинки привезут. Дидье наградил его легкой затрещиной и подтолкнул вниз по лестнице. С этиеном простились на следующий день. Тело отмыли от крови, переодели во все чистое, поверх натянули кольчугу и сюрко с красным крестом. Его первого из новобранцев хоронили в замковой усыпальнице, как настоящего пса. Хотя, чем такие почести, лучше уж совсем никаких. Впрочем, Этьену уже все равно. Отец Нихаэль прочитал отходную молитву, надгробную плиту задвинули. На этом служба закончилась. У псов суровая жизнь и суровые похороны. Часто бывает, что и хоронить-то нечего. В казарму отроки уходили смурными. Вроде как и не первого товарища потеряли, но все равно впечатление не из приятных. Не привыкли они еще к смертям, да и сложно к такому привыкнуть. Ренард тоже переживал, но ему было проще. Четкая цель помогала преодолеть скорбь, да и случались в его прошлом потери потяжелее. Пока остальные грустили и слонялись без дела, он готовился к отъезду из замка. У Костеляна получил грамоту о присвоении звания, у эконома, недовыданную накануне амуницию. Причем тут же напялил на себя и кольчугу, и сюрко, перецепил на новый пояс кинжал, да так и ходил, привыкал. Правда, пока без меча, но иногда, особенно издали, стражники принимали его за рыцаря. Необходимый минимум вещей он скрутил в походную скатку, заново подковал чада, чтобы в дороге не пришлось ковыряться, в который раз проверил сбрую и седло. Напоследок уделил немного времени себе, заплел косицу на левом виске и нацепил брошь Элоиз, золотую стрекозу с изумрудными глазками. Осталось получить предписание, и он готов выехать в любую минуту. На этот раз главный пёс Ильдавилона не стал швыряться предметами и мирно передал Докреньяну требуемый документ. В бумаге значилось: "Поступить в распоряжение Орлинского комтура, оруженосцем в триал рыцаря Юдона". И большая сургучная печать с отличительным знаком ордена. Ренард набрался еще немного наглости и попросил разрешение изучить карту, чтобы изучить маршрут до Орли. К радости Докреньяна Комтур позволил. Путь до Орли Ренард разбил на три перегона и рассчитывал уложиться в три дня. Ну, в четыре, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Первый отрезок самый короткий, до деревни Осер. Она располагалась на Королевском тракте у самой границы с западным пределом. Там он переночует, а после повернет на север. Дальше самый длинный участок пути, но если повезет, То к вечеру он достигнет местечка Веризон, где и остановится на ночь. И последний этап: двадцать лье по лесам до самого комтурства. Вроде все просто, но на всякий случай Ренард перерисовал маршрут на бумагу. Вот теперь точно готов. А клинки из небесной стали все не везли и не везли. Так прошел еще день, другой, третий. Настроение потихоньку портилось даже у Ренарда. Остальные и вовсе приуныли. Наконец наставнику надоело видеть кислые лица, и он решил это дело исправить. Само собой начал он с общего построения. «Чего приуныли, бойцы?» «А есть чему радоваться!» — злобно огрызнулся Арестит, все еще переживавший гибель Этьена. «Хотя потому, тому, что вы живы!» Привел аргумент наставник и, повысив голос, обратился ко всем. «Чтобы вы совсем не раскисли, я придумал вам занятие напоследок. А там, глядишь, и ваше новое оружие подоспеет». «А чего делать-то нужно?» — с опаской поинтересовался Пухлый. «А вот Брис вам как раз и расскажет. Ему потом и доложите о проделанной работе», — сказал Дидье и ушел. Сержант объяснять не спешил. Вместо этого повел их к конюшням, но лишь для того, чтобы отроки взяли лопаты, тачки и поганые ведра. Все, что там были. И это пугало. Судя по всему, работы было немерено. «Сержант, может быть, вы все-таки приоткроете тайну? Что нам предстоит делать?» Ренарду быстро надоела вся эта интрига. Вместо ответа Брис показал на отхожий сарай. «И?» — поднял бровь Декриньян. «Дидье приказал вычистить отхожую яму», — сказал Брис, и на всякий случай сделал два шага назад, до самого дна. Сказал, пока не вычистите, мечей не получите. Будь на месте сержанта кто-то другой, его бы наверняка побили, и сильно. Но Бриса слишком уважали для этого, да и побаивались по старой памяти. И не сделать нельзя, с Дидье станется, мечи не отдаст. А какой пес без клинка из небесной стали? Вот именно никакой. Когда подошли к месту работ, в затылке почесал не только Ренард. Единственным положительным моментом был холод, не так воняло. Но и кайлить замерзшее дерьмо не представлялось возможным. Хотя там только корочку снять, дальше пойдет помягче. А как мы. пухлый не договорил, растерянно посмотрел на свои новые вещи и представил, во что они превратятся. Это все из-за тебя, Дакриньян! заныл рестит, как обычно, в поиске виноватых. Заткнись, до отмахнулся Ренард, обратив на него внимание меньше, чем на муху. Я думаю. Что тут думать? Тяжело вздохнул пухлый, примиряясь к лопате. Давайте начинать. Погоди, остановил его Ренард, мы тут декаду провозимся. И что ты предлагаешь? «Да есть одна мыслишка», — ответил Ренард и протянул к нему руку. «Давай, доставай все, что есть». «Чего это?» — отпрянул Пухлый и повернулся боком. «Нет у меня ничего». «Давай, давай, не жадись», — требовательно повторил Докриньян. «Я знаю, что есть». Пухлый с неохотой полез за пазуху и протянул Ренарду краюху хлеба и обкусанный кусок овечьего сыра. «Хватит», — с надеждой в голосе спросил он. «Кто знает? Сначала попробуем». С этими словами Ренард отошел в сторону, выбрал невытоптанный участок и нарисовал на лежалом снегу руну вызова Ай. Рядом положил угощение и принялся ждать. Багульника под рукой не случилось, поэтому неизвестно, сколько понадобится времени. «Ты опалаумил, докриньян! Это же ересь!» вознегодовал Арестит. «Тебя за такое на кол посадят!» «Не наябедничаешь, не посадят», — отмахнулся Ренар. «Потом сам же спасибо скажешь». «Я не наябедничаю, а доведу до сведения», — высокомерно фыркнул Арестит. «Доведи, «Да доведи. Да Будешь потом дерьмо ведрами черпать до морковкиного заговения. Так провоняешь, что тебя потом ни в один триал не возьмут. И прозвище дадут, злобная вонючка». Делотрок умерил пыл и задумался. «Как ни крути, а докреньян прав». Да и работа грязнее не придумаешь. В конце концов, сам арестит мало чем рискует. Запретный ритуал кто провел? Вот ему и влетит. Так что можно и подождать, чем дело закончится». Тем временем снег закрутился вихревым облаком, а когда осел, на руне вызова уже сидел и Радшо. В тот же миг потянулся к еде и громко зачавкал. «Экова сколько собралось!» прошамкал он набитым ртом, Оглядев отроков, его взгляд вдруг сделался злым. «А я тебя помню! И тебя! И тебя! И снова меня мучить будете, сволочи!» Ответа ждать он не стал. С трудом протолкнул в горло непрожеванный ком и вскочил с явным намерением убежать. «Погоди!» — воскликнул Докриньян и подался вперед, словно хотел его остановить. «Никто тебя мучить не хочет! Мне нужна твоя помощь!» Иратша развернулся, мелкими шажками подошел к Ренарду, скрутил кукиш и сунул ему под нос. «Выкуси!» — проскрипел он со злорадным смешком. «Ты принял мою еду, поэтому не можешь отказаться», — привел аргумент до и плавным движением отвел руку иного от своего лица. Он, конечно, мог остановить чужанина тайно-серковной магией, но та не заставит его работать поэтому Ринард предпочел договариваться по-хорошему. И Радша же и в самом деле задумался. «Ладно, твоя взяла», — сказал он через минуту. «Чего и делать-то надо?» «Выгребную яму почистить в отхожем сарае». Не стал юлить до криньян. «Ты сдурел, малохольный, изумленно возрился на него чужанин. «Выгребную яму, за корку хлеба и малюсенький кусочек сыра! Ищи дураков!» Ирадша скорчил оскорбленную мину, скрестил на груди руки и отвернулся. Но уходить не спешил. Торговался, подлец. Ренард жестом подозвал пухлого, одновременно показывая, чтобы тот не шумел. Жердяй понял, на цыпочках подкрался к Ренарду и шепотом выдохнул ему в ухо. «Чего звал?» Декриньян посмотрел на обжору так же, как только что Ирадша смотрел на него самого. «Доставай запасы, придурок, чего же еще?» — прошипел он в ответ. «Думаешь, надо?» — засомневался пухлый. «Чего-чего, расставаться с едой он не любил, как от собственных боков отрывал. Если не хочешь работать сам, то да». Обжора озабоченно запыхтел, но достал из-за пазухи еще одну горбушку, баранье ребро с остатками мяса и почти целую гусиную ножку. Задумался на секунду, чем бы пожертвовать. Ренарт отобрал все, кинул Ирадшу. «Столько пойдет?» Тот словно того и ждал. Извернулся и поймал всю еду на лету. С недовольной рожей понюхал баранину, оценил размеры горбушки и откусил от гусиной ноги. «Пойдет!» — кивнул он, вмиг сожрал подношение, причем мясо вместе с костями, и махнул рукой отроком. «Отойдите!» «Может, забрызгать!» Те послушно шагнули в сторону, а Ирадша скрылся в отхожем сарае. А еще через миг ему снесло крышу, в смысле сараю. Дощатую кровлю разметало на мелкие щепки, жерди стропил на куски покрупнее, и это все ровным слоем разлетелось вокруг. А сам чужанин размылся полосой в воздухе, то исчезая в небесах, то ныряя обратно в отхожую яму. Всех без исключения интересовало, куда он девает мерзкую жижу, но подойти ближе и посмотреть никто не рискнул. Да и не успел бы никто, потому что закончилось так же стремительно, как и началось. И слава богу, потому что на стене уже раздавались удивленные крики, и скоро кто-то наверняка придет и проверит. Дверь распахнулась, громыхнула о стену, отхожий сарай заскрипел и опасно накренился на бок. Из него появился Ирадшо, весь покрытый подозрительными пятнами. «Не подходи!» — воскликнул Ренард, выкинув руку вперед. Чужанин равнодушно пожал плечами, застыл и встряхнулся, как дворовый пес, после речки. Зловонное облако окутало тщедушное тело, заляпало половину стены и осело вокруг коричневым пятном на дорожке. «Принимай работу, хозяин!» — воскликнул чужанин, явно довольный собой. Ты совсем с ума съехал до Креньян! Кто теперь? Делатрок не успел закончить фразу. Ренард подскочил к нему, зажал бестолковую голову в изгибе локтя, а второй ладонью заткнул ему рот. Принимаю! крикнул он, пытаясь удержать упирающегося Делатрока. Добавить бы хозяин! Работа не из легких была! И Радша не торопился уходить. Пухлый! У тебя что осталось? Ренард требовательно посмотрел на обжору и ткнул до Латрока кулаком под ребро. «Да угомонись ты хоть ненамного!» «Осталось!» — недовольно надул губы пухлый. «Но мало. И я сам хотел съесть!» «Да чтоб тебя, дурака! Отдай ему! Да быстрее ты, к нам уже бегут!» Ренард очень захотел отлупить еще и жердяя, но не мог разорваться. Слава богу, тому хватило одного только яростного взгляда и зверского выражения лица. Пухлый достал половину жареной курицы, посмотрел на нее с сожалением и, выломав ножку, перебросил остальное Ирадшо. — Благодарствую, хозяин. Теперь в расчете. Зови еще, коли работа появится. Ирадшо поймал курицу, поклонился Ренарду в пояс и скорчил рожу для Пухлого. — А ты, толстый, жадина, к тебе не приду, — сказал и растворился в воздухе. Только загаженный круг после него остался с чистым местечком посередине. Ренард с облегчением отпустил Делотрока и перевел дух. Тот отскочил, отмахиваясь кулаками, скривился от ненависти и заорал. «Декриньян, ты перешел все границы, и кровью смоешь оскорбление! Я вызываю тебя на дуэль!» И Делотрок замолчал в замешательстве. Здесь он по всем канонам должен был отхлестать обидчика перчаткой по щекам, но ничего похожего при себе не имел. А пока решал, как ему поступить, стало слишком поздно. По какому поводу намечается драка? громыхнул дидье и сделал знак подбегающим стражникам. Идите, я сам разберусь. С дидье ссорится выйдет себе дороже, и стражники тихо, мирно удалились, но долго еще озирались с любопытством в глазах. А де решил взять не мытьем, так катанием. Наставник! До креньяна надо срочно посадить на кол! Арестит изобличительным жестом показал сначала на своего недруга, потом на перекошенный отхожий сарай. Он вызвал Ирадшу! Закончил закляузника дидье и широко улыбнулся. Молодец! Думал, не догадаешься. Делотрок на мгновение потерял дар речи. Стоял и хватал воздух ртом, как выброшенный на берег карась. Но как же! Запретная волжба, языческий ритуал. Запомни, дуэлянт. Воин всегда должен беспрекословно выполнять приказы своего командира. А копаться в дерьме псам не пристало. Делай выводы. Арестит похоже не внял и вместо того, чтобы замолчать и подумать, предпринял новую попытку подвести до Креньяна под монастырь. Да как же? Его стараниями чуть сарай не снесло. «И загажено так, что близко не подойти!» — с жаром воскликнул он. «Вот и прибери здесь, раз уж так чистоту любишь!» — приказал Дедье и жестом отпустил остальных отроков.